Приехали они в стольный Киевград, и была в Киеве радость великая. Добрыня и Дунай Былина Добрыня и Дунай относятся к числу поздних, она сложилась в XVI-XVII веках. Исследователи Былин Смирнов и Смолицкий отмечают, что в поздних Былинах намечается отход от эпической монументальности, В этих былинах богатыри бывают подвержены человеческим слабостям, они могут оказаться в смешных ситуациях, но от всего этого они не становятся менее любимы, а наоборот, делаются человечнее, теплее. К числу таких былин принадлежит и былина Ассори, Добрыни с Дунаем. Впрочем, в некоторых вариантах былины сохранен традиционно героический образ Добрыни. Он крушит шатер Дуная не с пьяну, а потому что принимает чернобархатный шатер за татарский. Окончания были наизвестны в трех вариантах. В одном Добрыне Дуная мирится, посчитав, что они оба правы, в другом, что они не правы В третьем отправляются на суд к князю Владимиру. И тот безоговорочно осуждает Дуная и заключает его в темницу. Записи третьего варианта чаще всего встречаются в северных областях России. Объясняется это тем, что в условиях северной природы и издревле существовал обычай оставлять в рыбачьих и охотничьих избушках съестные припасы и дрова для других рыбаков и охотников или для заблудившихся путников. Надписи, в которых Дунай запрещал что-либо трогать в своем шатре, представляли северянам нарушением моральных норм. Выезжал Добрыня в чистое поле, смотрел на все четыре стороны. Там, где солнце на закат идет, растут леса дремучие, на восходе стоит стольный Киевград, на полуночной стороне выяснили ледяные егоры на полуденной степь расселается, а посреди степи стоит шатер, не из белого полотна, из черного бархата. Поскакал Добрыни в широкую степь, Сошел с коня у черно-бархатного шатра, Привязал коня к дубу, а сам вошел в шатер. Стоит в шатре стол белодубовый, Кровать тесовая с пуховой периной, Бочка зелена вина, А на бочке висит чарочка серебряная, позолоченная. Немала чарочка невелика, полтора ведра. А на чарочке надпись вырезана — Кто из этой чарочки в моем шатре вина и запьет, тому живо не быть, от шатра прочь не уехать. Говорит Добрынюшка, нам ли молодцам бояться угроз? Наливал он чарочку до краев, поднимал одной рукой, выпивал единым духом. Первую чарочку выпил Добрыня за здоровьица, вторую — для веселица, а от третьей чарочки разбуянился. Распинал до бронебочку зеленого вина, Растоптал чарочку серебряную И взорвал в клочья шатер чернобархатный Оставил только тесовую кровать, Лег на нее и уснул. Подъезжает тут к шатру его хозяин, Богатырь Дунай Иванович. Говорит Дунай, Кажись, не было ни ветру, ни бури, А все мое шатерышко развоевано. Подъехал он поближе, Увидел у дуба Добрыни на коня, а на своей кровати сумово Добрыню. Закипела во на ей горячая кровь, расходились плечи молодецкие, вынул он из ноженострую саблю, хотел Добрыни голову снести, да призадумался. Сонному голову срубить, все равно что мертвому, то не честь будет богатырская, не хвала будет молодецкая. Стал Дунай Добрыню будить. Закричал Дунай голосом, «Ты вставай, поднимайся, невежа пьяница!» Пробудился Добрыня с великого похмелья. Говорит ему Дунай, «Ты зачем разорвал мой бархатный шатер, распинал бочку зелена вина, растоптал чарочку серебряную?» Добрыня ему в ответ, «А ты зачем пишешь надписи с угрозами?» Схватились молодцы в рукопашную, сутки дерутся, и другие, и третьи по колено в землю утоптались, а ни один другого не одолеет. Проезжал невдалеке Илья Муромец, чует, земля потряхивается. Говорит Илья, борются где-то удалые добрые молодцы. Надо бы на поехать да посмотреть. Если русские с русским, так разнять. Есть татарин с татарином, так прогнать. А если русский с татарином так помочь?